«Глава четвертая. Может, я просто боюсь повторить судьбу Дэйва?» — подумал Рик. «Боюсь, что если Андры достаточно ушлый, чтобы уложить его, то уложит и меня. Да нет, вряд ли». «Ты что, прихватил с собой шпаргалку по этому новому мозговому блоку?» — спросил инспектор Брайант, аккуратно выдрузив трубку видеофона на рычаг. «Да», — кивнул Рик, «местные кумушки успели меня повестить. — Так э, сколько там Андров и что успел сделать Дэйв? — Был восемь штук, — сказал Брайант, перекидывая странички какого-то блокнота. — Дэйв убрал двоих, а остальные шесть гуляют где-то здесь рядышком. — Похоже. Во всяком случае так считает Дэйв. Это же я с ним сейчас разговаривал. Еще у меня есть записи, они лежали у него в столе. Дэйв говорит, что там все, что он знает. Брайант похлопал рукой по пухлому блокноту. Пока что он не высказывал намерение передать заметки Дэйва Рику, а продолжал их перелистывать, то хмурясь, то задумываясь, то нервно облизывая губы. — Я сейчас достаточно свободен, — осторожно сказал Рик, — и готов занять место Дэйва. — Готов? — Брайан задумался. Дэйв использовал для проверки подозреваемых усовершенствованный вопросник Фойкта Кампфа. Как ты прекрасно понимаешь, во всяком случае должен понимать, эта методика не рассчитана на новейшие мозговые блоки. Но ему не приходилось выбирать. Фактически у нас нет ничего, кроме фойктовского вопросника, подправленного три года назад Камп Он немного помолчал. Да и считал этот тест достаточно точным. Возможно, так оно и есть. Но я все равно предложил бы тебе не сразу браться за эту... Брайан опять похлопал по блокноту. Шестерку... а слетать сперва в Сиэтл и поговорить с розановской публикой, как-нибудь там устроить, чтобы они предоставили тебе репрезентативную выборку андроидов, снабженных этим Нексусом-6. И прогнать этих андроидов через Фойкта Кампфа. Закончил за него Рик. Звучит-то оно просто, — пробормотал Брайан, словно отвечая каким-то своим мыслям. Прости. Пожалуй, я поговорю с розановцами сам, пока ты будешь в пути. Брайан замолк. Поразглядывал некоторое время Рика, пару раз хмыкнул, отгрыз и выплюнул кусочек ногтя и, наконец, вроде бы решил, что он хочет сказать. «Я обсужу с ними возможность включения в проверяемую группу не только андроидов, но и нескольких людей. И ты не будешь знать, кто там кто. Я составлю тест-группу сам во взаимодействии с производителями. К твоему прилету все будет готово». Он опять немного помолчал, а затем резко ткнул в сторону Рика пальцем. Это же будет твое первое выступление в роли старшего охотника. Дэйв очень много знает, у него огромный опыт. У меня тоже опыт не маленький. Обиделся Рик. Ты неплохо справился с несколькими заданиями со стола. Всего того же Дэйва он лично решал, каких андроидов можно передать тебе, а каких не стоит. Теперь же тебе достанутся шестеро, которых он брал на себя, в том числе Лавкач, сумевший в итоге подстрелить его самого, Макс. Полоков, уточнил Брайант, и продемонстрировал Рику какую-то бумажку. Во всяком случае, так он себя называет. И все это, если Дейв, верно оценил ситуацию. На этом основано все, весь его список. А ведь он успел прогнать через Фольктовски-то столько троих, двоих, которых успел найти этого самого Полокова. К слову сказать, как раз во время тестирования Полоков его и подстрелил. Что это оказывает правоту Дэйва? Заключил Рик. Действительно, в противном случае у полокова просто не было оснований стрелять в полицейского. — Так что отправляйся ты в Сиэтл, — сказал Брайант. — И ничего им сперва не говори, я сам все сделаю. И еще. Он встал из-за стола и в упор уставился на Рика. — Ты будешь проводить там фойд кампфовский тест. Если через него не пройдет кто-либо из людей, такого не может быть, — прервал его Рик. — Не может? — Как раз на эту тему мы говорили с вам недели три назад и, в общем-то, сошлись во мнениях. Я тогда только что получил меморандум советской полиции. ВПО, Всемирная правоохранительная организация, сочла эту бумагу настолько важной, что разослала ее по всем своим отделениям, вплоть до колониальных. Группа ленинградских психиатров вошла в ВПО со следующим предложением. Они хотят, чтобы новейшие и наиболее точные методы психопрофилирования личности, используемые для выявления андроидов, говоря попросту, вопросник Фойкта Кампфа, были опробованы на особой группе шизофренических и шизоидных личностей. На тех из них, кто проявляет так называемое «притупление аффекта». Ты слышал о таком симптоме?» «Конечно», — кивнул Рик. «Именно его мы измеряем при нашем тестировании». «Тогда ты должен понимать, что их беспокоит». Но «Такая проблема существовала всегда. Но с того самого момента, как мы впервые столкнулись с андроидами, выдающими себя за людей». Полиция сформировала на этот счет вполне определенную точку зрения, лучше всего сформулированную в старой, написанной 8 лет назад, статье Лурия Камфа «Вхождение в роль его блокирования на последних стадиях шизофрении». Камф сравнивает пониженную способность к сопереживанию, наблюдаемую у некоторых пациентов, с поверхностно-сходной, однако в корне ленинградские психиатры, оборвал его бренд, Считают, что есть люди, не способные реагировать на вопросник Фойкта Камфа нормальным образом. Тестируя такого индивидуума в порядке полицейской проверки, ты неизбежно идентифицируешь его как андроида. Нет, я ничуть не сомневаюсь, что со временем твоя ошибка будет обнаружена при вскрытии. Он смолк, ожидая ответа. Но все эти люди, осторожно начал Рик, должны... Да, согласился Бренд. Такие люди должны находиться в лечебницах. Они совершенно не приспособлены к жизни во внешнем мире. Даже попади такой на волю, и его вскоре выявят, как сумасшедшего, и припроводят все в ту же психушку. За исключением того варианта, что срыв произошел у него настолько недавно, что никто вокруг ничего еще толком не заметил. Но ведь такое тоже может быть. Вероятность одна миллионная, — сказал Рик. Однако этот довод не убедил даже его самого. «Дэйва», — продолжил Брайант, — «очень беспокоило появление этих новых инаксусов 6 «Как ты знаешь, розановцы заверили нас, что для выявления таких андроидов вполне достаточно стандартных психопрофилирующих тестов». «Мы поверили им на слово». «Теперь же нам придется делать то, что нужно было сделать с самого начала. Именно этим ты и займешься в Сиэтле. «Тебе, конечно же, понятно, что тут возможны накладки как в одну, так и в другую сторону». «Если ты не сможешь выявить всех андроидов, получится, что у нас нет достаточно надежного аналитического инструмента, и мы не способны найти и нейтрализовать всех беглых». «Если же ты посчитаешь андроидом человека...» По губам Брайанта скользнула ледяная улыбка. «Это было бы крайне неловко. Хотя можно ручаться, что никто, и уж особенно никто из Розановских, не станет распространять эту новость. При желании можно было бы скрывать такой промах до бесконечности». Однако в действительности мы, разумеется, оповестим о нем в ЭПО. А те, в свою очередь, оповестят Ленинград. Когда-нибудь пикантное известие дойдет до какого-нибудь газетчика и начнется настоящая свистопляска. Но можно надеяться, что к этому времени мы разработаем новый тест. — Ну что, летишь? Тогда я звоню. Он поднял трубку видеофона. — А ты бери департаментскую машину и заправь ее на нашей заправке. — А что, если я возьму с собой... записи дэева предложил рик поднимаясь со стула почитал бы в дороге не стоит сказал брайан подождем пока ты сам проведешь в всеэтле эти тесты рик дократ с удивлением ответил что голос заботливого начальника звучал не холодно а попросту безжалостно всеэтли его уже ждали Ксевший на крышу розановского административного корпуса машине Неспешно приблизилась стройная темноволосая девушка в ярком полосатом плаще и огромных пылефильтрующих очках. Руки она держала глубоко в карманах, на узком резко очерченном лице застыло выражение брезгливого недоумения. «Что это с вами?» — спросил Рик, вылезая из машины. «Да нет, ничего особенного», — отмахнулась девушка. «Просто я еще не отошла после разговора по видеофону. Не обращайте внимания». словно передумав, она протянула декарду руку, тот машинально ее пожал. Меня зовут Рэйчел Розен, ну, а вы, как я понимаю, мистер Декарт. Это не я придумал, сказал Рик. Знаю, инспектор Брайант нас уже просветил, но вы представляете здесь Сан-Франциский департамент полиции, а это уважаемое учреждение не верит, что наша фирма работает на благо общества. Подобно любой другой машине, заметил Рик. Гуманоидный робот может быть как благом, так и опасностью. Благо не по нашей части. А как только возникает опасность, возникновение опасности, сизвила Рэйчел Розен, вы тут как тут. Скажите, пожалуйста, мистер Декарт, а вы действительно убиваете андроидов за особое вознаграждение, за премию? Рик пожал плечами, словно говоря, а что тут такого? А затем неохотно кивнул. — Вы без труда воспринимаете андроида как бездушный предмет? — холодно улыбнулась девушка. — А потому можете его нейтрализовать, я не перепутал термин, без малейших угрозений совести. — А у вас уже готова группа для тестирования? — сменил тему Рик. — Я хотел бы... Он не договорил, потому что увидел животных. — Ну, конечно же. Мощная компания могла себе это позволить. Скорее всего, Рик подсознательно ожидал увидеть здесь богатое собрание живности, потому что не чувствовал сейчас никакого удивления, только интереса, что-то вроде зависти. Он без слов покинул девушку и направился к пахнущим вольерам, где сидели и бродили, лежали и спали животные. Енот, к примеру, спал. Рик никогда не видел енота воочию, только по телевизору. По той или иной причине смертоносная пыль обошлась с этими симпотягами почти столь же жестоко, как с птицами, которые вымерли практически полностью. Он привычно выдернул из кармана все того же Сидни и посмотрел, как там с енотами. По всем подразделам цены шли курсивом, подобно першеронам. Эти животные отсутствовали в предложении, а цифры в тех подразделах, где они присутствовали, обозначали просто... Цены последней зарегистрированной сделки. Цены с таким количеством нулей, что в раз и не сосчитаешь. — Его зовут Билл, — сказала подошедшая сзади девушка. — Мы получили его в том году от одной из дочерних компаний. Такую драгоценность нельзя не сторожить. Она указала куда-то в сторону. Рик повернулся и увидел группу серьезного вида мужчин в незнакомой ему униформе, вооруженных миниатюрными скорострельными ручными пулеметами «Шкода». Глаза охранников были прикованы к нему, надо думать, с самого начала, с момента посадки. И это при том, подумал Рик, что на департаментской машине и знаки, и надпись «Полиция». — Крупные производители андроидов, — сказал он задумчиво, — вкладывают свои доходы в живых животных. — Вы взгляните лучше на нашу сову, — сказала Рэйчел Розен. — Она сейчас спит, но я могу для вас разбудить. Она направилась к дальней не слишком большой клетке, посреди которой гротескно гнуло черное сучье, сухое развесистое дерево. «Сов нет», — хотел сказать Рик, — «во всяком случае так говорят». И вот у сидневых в их «сова», конечно же, числится вымершей, крошечное такое «вым» с точкой, и никаких подразделов чего подразделять, когда подразделять нечего». Он раскрыл на ходу брошюрку и проверил себя. Ну да, конечно, все так и есть. А Сидни не ошибается никогда. Это тоже прекрасно известно. А много ли в мире таких вот фактов и авторитетов достаточно надежных, чтобы на них можно было опереться? Она искусственная, догадался Рик, и на секунду почти ослеп от жгучей волны разочарования. Нет, улыбнулась Рейчел, и он увидел ее мелкие, ровные, жемчужно-белые зубы. «Антитезу к черным, как смоль, волосам и черным глазам». «Но Сидни числит их вымершими», — сказал Рик и попытался показать ей раскрытый носовых каталог, чтобы подтвердить свою правоту. «Мы не имеем дела ни с Сидни, ни с прочими торговцами», — сказал Рэйчел. «Все наши животные куплены у частных лиц по нигде не зарегистрированным ценам». Кроме того, — добавила она, — Мы располагаем своими собственными натуралистами, они работают в Канаде, там все еще сохранилось довольно много леса, во всяком случае относительно много, достаточно, чтобы можно было встретить мелких животных, а иногда и какую-нибудь птицу. Рик стоял и смотрел на сову, мирно дремавшую на своем насесте. В его голове мелькали обрывки мыслей про войну, про дни, когда совы падали с неба. Он вспоминал далекое детство, когда вдруг оказалось, что животные вымирают целыми видами, и как газеты «Что ни день» сообщали очередную трагическую новость. Сегодня лисы, завтра барсуки, пока люди не перестали читать эти нескончаемые некрологи. И он снова подумал, как ему хочется настоящее живое животное. И снова ощутил жгучую ненависть к своему электрическому барану, с которым ему приходилось возиться, словно он и вправду живой. «Тирания бездушного предмета», — думал Рик. «Предмета и знать не знающего, что я существую. Подобно андроидам он не чувствует никакой связи между собой и всеми окружающими его живыми существами. Мысль о сходстве между электрическими животными и андроидами была для него внове. Электрическую овцу или кошку, — рассуждал Рик, — можно считать низшими, предельно примитивными под видами все того же семейства роботов». Или, наоборот, андроиды можно рассматривать как очень высокоразвитое эрзац животное. По какой-то не совсем ясной причине оба этих варианта ему А Вот вздумайся вам продать эту сову, — повернулся он к Рейчел Розен. — Сколько бы вы за нее запросили и какую часть цены вперед? — Мы никогда не продадим нашу сову. Девушка смотрела на него со снисходительной жалостью. Во всяком случае, именно так истолковал Рик выражение ее лица. — И даже продаваемая ее цена была бы для вас непосильной. — Какое животное у вас дома? — Баран. Черноголовый, суфукский баран. — Ну вот, чего же вам еще не хватает? — Хватать-то хватает, — соврал Рик. Но только мне всегда хотелось иметь сову. Хотелось с детства. Еще до того, как все не передохли — Все, — поправился он, кроме вашей. — Мы, — сказал Рэйчел, — прикладываем сейчас все силы, чтобы найти еще одну сову, самца, чтобы спарить его с нашей скреппи. она указала на клетку. Дремавшая на своем насесте сова на секунду приоткрыла хищные желтые глаза, закрыла их и снова впала в оцепенение. Покрытая перьями грудь медленно вздымалась и резко опадала. Казалось, что спящая птица тяжко вздыхает. Рик с трудом оторвался от завораживающего зрелища. Он чувствовал, как его первоначальная реакция благоговения все больше замутняется черной беспросветной горечью и сказал предельно деловым тоном. Я бы хотел протестировать вашу выборку прямо сейчас. Не могли бы мы спуститься и начать? Мой дядя говорил с вашим начальником, вполне возможно, что он уже... Так вы одна семья? Поразился Рик. Такая огромная корпорация является семейной? — Вполне возможно, — продолжила свою фразу Рэйчел, — что дядя Элдон уже успел подготовить и группу андроидов, и контрольную группу. Идемте. Девушка снова втиснула руки в карманы полосатого плаща, резко повернулась и зашагала к лифту, словно не заботясь, следует гость за ней или нет. — Не понимаю, — сказал Рик, когда просторная кабина вздрогнула и полетела вниз. — Что вы все-таки имеете против меня? — Рэчел задумалась, словно и сама не совсем это понимала. Дело, пожалуй, в том, сказала она наконец, что игрою случая вы, мелкие служащие полиции, оказались в уникальном положении. Вы понимаете? На блеснул темный, недружелюбный глаз. А какая часть вашей теперешней продукции? спросил он, оснащается Nexus M6. Сто процентов! — Хотелось бы надеяться, что тест Кампфа способен их выявить. — А если нет, нам придется убрать их с рынка и отозвать всех уже проданных. Теперь она повернулась к реку и буквально испепеляла его взглядом. И все потому, что наша драгоценная полиция совсем разучилась работать и не может отловить нескольких заортачившихся «Нексусов-6». Кабина лифта остановилась. Двери разъехались, и, пожалуй, одно лишь это спасло Рика от полного испепеления. В коридоре их встретил худощавый, подтянутый, пожилой джентльмен с усталым, озабоченным лицом. «Я — Элден Розен», — представился джентльмен, протягивая Рику руку. «Послушайте, Декарт. Он нервно пригладил свои сильно ридеющие волосы. «Я сделал все, что мог, но вы же должны понимать, что здесь, на земле, мы ничего не производим». Я не могу вот так вот снять трубку, позвонить на склад и заказать такое-то и такое-то количество готовой продукции с таким-то и таким-то разбросом параметров. Я хочу и буду оказывать вам всю возможную помощь, но мои возможности весьма ограничены. Его руки заметно подрагивали. — У меня все готово, — сказал Рик, указывая на взятый в управление чемоданчик. — Так что можно начинать. Нервозность Розана Старшего взбодрила его, наполнила уверенностью в себе. — Они меня боятся, понял с удивлением. И дяди этот, и даже Рэйчел. Возможно, я и вправду могу вынудить их отказаться от производства андроидов с этим новым мозгом. И то, что я сделаю в течение ближайшего часа, серьезнейшим образом повлияет на их производственные планы. Не исключено, что сейчас решится будущее розановской корпорации как здесь, в Соединенных Штатах, так и в России, и даже на Марсе. В поведении Розена чувствовались страх и неискренность. Прилетев сюда из Сан-Франциско, Рик привел за собой пугающий призрак экономической смерти. А ведь эти люди, думал он, обладают огромной силой. Их предприятие считается одним из главных звеньев мировой экономической системы. Производство андроидов так тесно срослось с переселением людей на другие планеты, что рухнет из них что-нибудь одно, со временем неизбежно рухнет и другое. «Само собой, ассоциация Розен это отлично понимала, а Элден Розен последние часы ни о чем другом, скорее всего, и не думал». «Напразно вы так волнуетесь», — сказал Рик, следуя за дядей и племянницей по широкому ярко освещенному коридору. Его самого переполняла спокойная удовлетворенность, чувство более приятное, чем что-либо иное, что он мог припомнить. «Ну что ж, уже через час-другой надежно выяснится». что может вся эта техника тестирования и чего не может. Если у вас нет веры в тестирование по фойкту кампфу, ваша компания могла бы заняться разработкой другой методики. Что не говори, все-таки часть ответственности лежит на вас. Но спасибо. Помещение, куда провели его розаны, напоминало не столько кабинет или лабораторию, сколько роскошную гостиницу. Ковры, торшеры, диван, новомодные приставные столики, на которых лежали свежие журналы, в том числе и февральское приложение к каталогу «Сидни», не поступившее еще в продажу. Более того, до официального выхода этого приложения в свет оставалось еще не менее трех дней. Судя по всему, ассоциация «Розен» имела с «Сидни» особое отношение. Рик возмущенно подхватил брошюру со столика. «Это грубейшее злоупотребление доверием общественности. Ни один клиент не должен узнавать об изменении цен раньше прочих». Вообще говоря, здесь попахивало нарушением федерального законодательства. Рик попытался припомнить соответствующую статью, но не смог. «Я беру это с собой», — сказал он, открывая свой чемоданчик, чтобы положить туда злополучное приложение. — Послушайте, сержант, как вас там? — устало сказал Элдон Розен. — Мы отнюдь не собирались использовать эти сведения для получения Грошовой. — Я не сержант, и вообще не полицейский, — отрезал Рик. — Я платный охотник на андроидов. Присев за изящный кофейный столик, он вынул из открытого чемоданчика прибор фойкта камфа, подключил к нему простенькие, в принципе, полиграфические датчики и вскинул глаза на вконец измученного Элдона Розена. Можете вызывать первого тестируемого. — А можно и мне посмотреть? — спросила Рэйчел, присаживаясь на диван. — Я никогда не видела, как проводится тест на эмпатию. Что измеряют все эти штучки? — Вот этот датчик, — сказал Рик, демонстрируя ей маленький липкий диск, от которого тянулись длинные выводы, — регистрирует расширение капилляров в области лица, так называемую краску стыда или краску смущения, которая является первичной инстинктивной реакцией на морально шокирующее раздражение. Расширение капилляров не поддается сознательному контролю, в отличие от кожной проводимости, потовыделения и частоты пульса. А вот это устройство, он взял со стола, крохотный маломощный источник игольно-тонкого луча света, регистрирует флюктуации напряжения глазных мускулов. Параллельно с покраснением, как правило, наблюдаются малые, но доступные для регистрации движения. А у андроидов их нет, догадалась Рейчел. у андроидов они не появляются в качестве реакции на шокирующие вопросы хотя и возможны биологически испытайте меня сказала рэйчел что поразился рик зачем рэйчел молчала. мы голос Элдена розона звучал хрипло и напряженно решили для начала протестировать ее не исключено что она андроид будем надеяться что вы внесете в этот вопрос полную ясность Он как-то угловато неуклюже сел, раскурил сигарету и стал напряженно, как прожженный скептик на представлении базарного фокусника, наблюдать за действиями Рика.